Анака Йосаги. Становление героя щита. Там 21. Пролог. Освоение летающего оружия. Ха. Оп. Я отразил очередной быстрый выпад и посмотрел на Рена, моего соперника. Сегодня я помогал ему тренироваться у нас в деревне. Почему именно я? Дело в том, что по какой-то причине Рен попросил лично меня побыть его противником. Хотя казалось бы, фехтование его может получить у учителя Вталя или его любимой Клер. Более того, Рен ещё и поставил странные условия. Он хотел, чтобы я не защищался, а сражался мечом. Вернее, не мечом, а длинным узким щитом. Помимо этого, он попросил призвать флоутшилд и управлять им как летающим клинком. Я так и сделал. Использовал флоутшилды, сделал из них мечи с помощью чейндж-шилда и сражался против Рена. Да, кстати, все остальные навыки, а также магию и ци он запретил. Кроме того, мы постарались примерно сравняться по характеристикам. Вот такая удивительная тренировка у нас получилась. Ва-а-а! Рен сначала отпрыгнул, затем помчался ко мне на полусогнутых. Разумеется, поскольку мы сражались не всерьёз, Рен нарочно выбрал клинок потупее. До сих пор он сражался одним мечом, но теперь, подбежав, переключился на два. Тем не менее, я отбил оба клинка щитом, а затем подвинул один из флоутшилдов к спине Рена и ударил им. Рен, не отводя от меня взгляда, взмахнул одним из мечей назад, парируя удар. Ого, получилось так здорово, будто у него глаза на затылке. Хотя он, наверное, просто предвосхитил удар. Но у меня оставался ещё один флаут-щит, чтобы застать Ренна врасплох. Я заставил его прилететь о самой земли, а затем нанести удар снизу вверх. Это я тоже предвидел. Рен проворно отпрыгнул в орочивые от клинка. Надо, наверное, похвалить его за постоянство. Даже сейчас он пользовался тактикой бей-беги. Однако после сражения с Аклёром заметно отточил свои навыки. Его работал над точностью ударов. Как ни крути, он успел потренироваться со множеством сильных людей. Ещё на афуме, нападай на меня любыми способами, которые только придут в голову. Пока ты ленишься. Я, конечно, понял твою тактику, но почему Рен разгорячился и нападает настолько отчаянно? За нашей тренировкой с почitтельного расстояния наблюдали и Эклер, и Афталия, и Фоура, остальные жители деревни. Особенно вглядывался смотрела Эклер, она словно искола в наши битвы ценные уроки. Я всегда хотела увидеть, как Иватанидано сражался бы клинком. Значит, это и есть ответ на мой вопрос, спросила она, поворачиваясь к Фоуру. Возможно, это не то, чего она ожидала, но мой боевой стиль строится на обороне. Наверняка мой стиль в корне отличается от того, которым пользуются чистые бойцы. Не, брат обычно предпочитает боевые стойки моей сестры, справедливо заметил Фоур. Я помню, он даже подражал твоим приёмам, причём двигаясь с проворством Атлы. Он тогда прямо сказал, что подражал другим стилям, и я воевал со всем не как сейчас. Речь о моей битве против Такта. В тот раз я от души сбил его, пользуясь оставшимися в памяти спаррингами Рафталии и Атлы, а также боевыми приёмами Клер. Не хочется, конечно, такое говорить про брата, но по нему хорошо видно, что он не привык так сражаться. Ещё бы. Я же специалист по защите. У меня не только богатый арсенал боевых приёмов как у Рафталии, Атлы, Фауры, Арены и Клер и так далее. Поэтому ничего удивительного, что я двигаюсь немного странно. Но должен признать, что сейчас движение брата действительно непредсказуемое, и если его противник будет следить только за ним, то дорого поплатится. Это изначально оборонительные приёмы. Он всегда тщательно контролирует местность вокруг себя, чтобы успевать защищать нас всех, пояснила Рафталия. Верно говоришь, сестра. Хм, я соглашусь, что это очень необычный стиль нападения, и любопытный. Да, но Герой меча действительно вынудил Нафуми саму использовать уникальный стиль? Или в истории есть другие похожие примеры? Я давным-давно видела нечто похожее в одной книге о боевых искусствах. Там говорилось о том, чтобы делать оружие летающим с помощью магии и использовать в бою. Вроде бы так даже делали священные герои прошлого. Эклира и остальные увлечённо беседовали, наблюдая за моей битвой. Но Рен вряд ли позволит мне отвлечься и присоединиться к разговору. Он нападал на меня всю ярость с ней. Видимо, всё целое сосредоточилось на тренировке. Теря! На фуме, ты не можешь экипировать два щита сразу. Увы, мне такой навык ока пока не попалось. И вообще, ну кто сражается с щитом в каждой руке? Может, показатель брони от этого вырастет, но а сдаётся мне блокировать атаки станет сложнее. Предполагаю, что стена митеора и прочие навыки от двух щитов станут крепче, но это всего лишь мои догадки. А как оно на самом деле, пока непонятно. Я привык сражаться одним щитом, так что второй, наверное, будет ощущаться как помеха. Хотя здесь всё-таки параллельный мир, в котором есть характеристики и прочие игровые элементы, так что здравый смысл из Японии реального мира может тут и не действовать. Ясно. Разочарованно протянул Рен. Ха! Затем снова отпрыгнул от меня. В ответ я выставил свой щит параллельно двум флаут-щитдам и побежал на Рена. Оружие громко лязгнуло. Рен переключился на парирование. А Деннис Флоуд Шилд всё-таки достиг цели. Я тут же остановил его и отправил его в обратную сторону, чтобы он ударил Ренна ещё и тыльной стороной клинка. Однако на этот раз соперник отразил удар своим мечом. Итак, что дальше? Если дальше Рен будет уворачиваться, то я отправлю за ним Флоуд Шилда. Если блокировать, насяду на него сам. Посмотрим, что он собирается делать. Неплохо. Но а Рен вдруг нарисовал мечом круг под собой и призвал вихрь, подбросившего его в воздух. Да, по нему сейчас попасть проще простого, подумал я. Однако затем Рэнскрестил перед собой клянки и спикировал, собираясь нанести двойной удар. Остановить флоуд щитами и ударить сбоку? Можно попытаться, но мне не хватит скорости. Ладно, уж вернусь. Никто же не говорил, что я должен только блокировать. Наоборот, Рэн призывал меня использовать любые способы, которые только придут в голову. Значит, уходить и так тоже можно. Я отскочил назад, избегая пикирующего удара. Флоут Шилд разместил возле точки приземления противника на случай, если он решит продолжить натиск. Рен приземлился именно туда, где я стоял. Один из его коленков вонзился в землю, другой ударился о летающий щит. Ренна Миг застыл, готовясь вновь кинуться в бой. Он взревел, резко обожёг Флоут Шилды и кинулся ко мне. Она обрушил на меня шквал быстрых, но не слишком сильных атак. Скорость его реакции признаться впечатляет. Он проводит удар за ударом, не прерываясь даже на дыхание. Пожалуй, выдержать такой натиск без ошибок я могу только благодаря опыту. Дело в том, что хотя атаки Ренна слабые, они достаточно частые, чтобы его противник рано или поздно ошибся. Даже мне приходится защищаться всеми тремя щитами, двумя летающими и третьим в руке. Герой меча стал гораздо искусней. Даже не знаю, могу ли я сейчас сравниться с ним по мастерству, сказала Рафталия. Хм, протянула Эклер. Это связано с тем, что Рен хорошо умеется сосредоточиваться. Вот только сейчас он полностью сфокусирован на движениях Ивата Недано. Я не уверен, что в реальной битве он бы сейчас отреагировал на удары с-под тяжка. Верно подмечено, она и правда искусный воин. Странно, что он сам этого не замечает, ведь он внимательно смотрит на Ивата Недано, а тот постоянно бросает на нас взгляды. Это доказывает, что он следит за всем, что происходит вокруг. Действительно, согласилась Рафталия. Даже сражаясь против героя меча, Нафами сама внимательно слушает наш разговор. Арен также участвовал в тренировочных битвах против героя Копья, но тогда такой сосредоточенности и в помине не было. Следует отдать должное, в это не дано, он смог заставить Рена по-настоящему сфокусироваться. О чём мне тут давать должное? Это у Рена проявилась дурная привычка. И, кстати, это его предельная сосредоточенность, что крайне противная для любого, кто бросил ему вызов. Видимо, Рен из тех бойцов, которые сильнее всего в битвах один на один. «Мне интересно, как именно брат управляет летающими щитами», — вмешался Фаур. Сестра, как думаешь, у Звёздного оружия нет таких навыков? Она ведь такое же, как клановое оружие параллельных миров. Ох, я пока освоила лишь бой двумя катанами. И я думаю, этому меню так просто не научиться, сказала Эклер. Уверена, у меня в голове всё бамбигом смешалось. А если ещё прибавить к этому одновременно магиюцы, на что-то одно время не точно не хватит. И правда. Но я совершенно уверена, что у Звёздного оружия тоже есть навык призывающий поречь оружие. Ивата вот Недано лично пользовался им во время тренировок. «Да, точно. Это было, когда он одолжил посох у короля-мудреца», — вспомнил Фоур. «Может, нам их поискать?» — предложил Рафталия. «Найти, конечно, было бы здорово, но вряд ли это будет легко. Скорее, очень сложно. Видимо, это ещё одно отличие между священным и клановым оружием». Рафталия и Фоур дружно вздохнули. «Ах! Ах! Оп!» Тем временем Рен буквально выдохся из-за затянувшегося натиска. Воспользовавшись возможностью, я сделал выпад щитом. Здарение понимаю, что Рену вернётся. А как только это случилось, я заставил один из флоуд-щилдов нанести рубящий удар. В отличие от Рена, я управляю двумя из трёх орудий с помощью разума, поэтому устаю не так сильно. Рену пришлось идти в глухую оборону. Я спрятал вторую флоуд-щилд за его спиной, поднял и резко опустил. Внимание Рена переключилось на опускающееся оружие. Я тут же воспользовался этим, подбежал с другой стороны и взмахнул щитом. А! На сей раз мне удалось слегка задеть бок Ренна. Тот сразу опустил меч, признавая поражение и начал тяжело дышать. А, всё, ты победил. Ты неплохо сражался. Правда, слишком сосредоточился. Как правильно заметила Эклер, в бою Рен зачастую всё отдаётся чему-то одному. В чём-то это даже хорошо, но при этом он совершенно перестаёт обращать внимание на другие вещи. Воевать так очень опасно. Понятно. Но я бы на твоём месте не слишком расстраивался. Это всё-таки была необычная битва, и мы оба себя ограничивали. Нет, я должен признать свою ошибку и работать над ней. А Рен решил прислушаться к критике, а не утешению, очень мужественный поступок. Тем более, мы не знаем, какие враги ждут нас дальше. Нафуме, нам нужно и дальше устраивать такие битвы. Как привыкнем, ты должен научиться метательным атакам, бросать магией камни или что-нибудь ещё. Ага. Ты только не переусердствуй. Не хватало, чтобы тебе опять от нервов болезнь подкосила. Мысленно проворчал я, машинально вращая один из лоудшилдов. Рен внимательно следил за ним. Мне кажется, пора сказать одну вещь. Как, спросил Рен. Если тебя так волнуют флоутшилды, то ты можешь и само свой летающее оружие. Насколько я слышал у Рена, по крайней мере, есть навык, который призывает парящий меч и позволяет атаковать им. Вроде бы он нашёлся на оружии Лингуэ. Если Рен научится свободно управлять летающим клинком, тос может наносить очень неприятные удары. Я не умею управлять летающим оружием, тихо признал Соран. Он призвал летающий мяч, вернее, флоут-сорт, и начал двигать его передо мной. По-моему, у него неплохо получается. Но ну, вот же, летает как надо, только пока я не делаю ничего другого. Если начну двигаться или атаковать, самостоятельно он остановится. Я не верю, что смогу свободно управлять летающим оружием по ходу битвы. Как это делаешь ты? Ну, моё дело ведь ловить атаки. Всё, что от меня требуется, — оценить движение врага и подвинуть щит так, чтобы отвести от себя удар. А вот если бы я попытался добавить к этому ещё и собственной атаки, то наверняка бы замучился. «Вопрос не в том, защищаешься ты или атакуешь. Мы сейчас сражались, и ты свободно пользовался летающим оружием, а у меня бы оно бестолку парило на месте. Вот, смотри». Рен для наглядности отвернулся от флоутсорда и начал бегать кругами. Похоже, он хочет сказать, что не успевает управлять летающим оружием, если отвлекается от него. А если их станет 2-3, я вообще не смогу их нормально двигать. Хмм. Похоже, всё, опять упирается в озвученное и клёр недостаток. Возможно, это одна из тех вещей, которые мне даются, а оно нет. Наверное, у вицки матаёсу тоже есть навыки, которыми они не пользуются. Мне кажется, ты быстрее всего научишься управлять летающим мечом, если будешь постоянно держать его в ряду, мы понемногу тренироваться. Я, конечно, постараюсь, но сразу скажу, на много не рассчитывай. Мне до вас далеко. Вас Рен не обращается ко мне на «вы». Пора подтвердить мои подозрения. «Слушай-ка, Рен, мне кажется, или тебе помимо меня мерещится кто-то ещё?» С самого начала нашей необычной тренировки я чувствовал, что что-то не так. Если прибавить к этому оговорку Рена, то становится ясно, что он пытался заставить меня сражаться как кто-то, кого он хорошо знает. «Да, мне, конечно, неловко, но я подумал, что ты единственный, кто сможет повторить этот стиль». «Так и знал. Ты про стиль какого-то человека из своей VR-игры?» Да, попадя сюда, Рену увлекался игрой, очень похожей на этот мир. Думаю, там он сражался с кем-то, возможно, каким-то боссом, который использовал летающее оружие. И при всей странности нашей битвы, это вполне неплохая тренировка для борьбы с таким врагом. С одной стороны ты прав, с другой ошибаешься. "Томанна", ответил Рен. "Как это понимать? Да, речь про моего знакомого. Но не из Brave Star Online, а из сети. Я заставил тебя сражаться, как он", пояснил Рен. В его взгляде было столько досады и раскаяния, что мне тут же захотелось ему объяснить, что я нисколько не сержусь. И что не надо сгущать тучи, почём зря. «Арен, ты пытался сразиться с врагом из своего прошлого с помощью Ивата Недано?» Вмешал Исиклер в наш разговор. «Да, неловко было просить об этом. Но оказалось, что на Фуме и правда под силу воевать в точности, как он. Мне под силу, говоришь?» «Я похож на кого-то из мира Рена, кто перемещал вещи телекинезом так же, как я, флоутшилды?» «Хотя нет». Речь наверняка всё-таки про игру, только про другую. И что это за человек? Я бы описал его как что-то среднее между тобой нынешним и тобой времён нашей первой встречи. То есть он трудный человек? Правда, я не знаю, каким брат был раньше. А, Фоур-сан, может, вы будете лучше выбирать слова? Видите, как на вас посмотрел на Афами сама? Фоур, ты за кого меня принимаешь? Если твой ответ меня не устроит, я тебя затравлю всеми способами, которые только придут в голову. Например, надолго отправлю в разъездную торговлю на пороскилл. Эта собака в набедренной повязке обожает дурачиться, причём не так, как Филореалы, и вообще с ней ужасно выматывает. Кроме того, Килл считает Фаура крутым парнем, а Фаур наоборот становится не по себе, когда Килл бежит к нему с горящими глазами. Поэтому оставить их наедине это травля Фаура в чистом виде. В Braev Star Online вообще не было ничего похожего на фл аут навыки. Вот почему там ей его победил. Это однажды говорил мне про врага, которого победил грубой силой. А речь о нём же? спросила Эклер. Lauren, я для накивнул.